глава двадцать подарки вы как спрашивает копия моего жениха из другого мира а я слово сказать не могу даже шелохнуться не могу как они могут быть так похожи поскольку я допустил всю эту ситуацию леди позвольте я лично провожу вас к лекарю он продолжает говорить а я все еще в прострации не нужно вашего сочества за госпожу в ответе я выдает инквизитор напорист антоном Готова поспорить, взгляд у него по-прежнему убийственный. Только вот я не вижу. Голову повернуть не могу. Даже не моргаю, пока перед глазами не вырисовывается мощная темная спина, загораживающая обзор на лжегришу. Передо мной стал Инквизитор. Зачем? Наши гости потеряла дар речи от красоты его высочества? Противной фальшивой скрипкой звучит голос Зелы. Я наконец-то прихожу в себя. Боги, вот это у нее взгляд. «Учите принцессу манерам а за своей речью в обществе предпочитаете не следить, леди сайлом С легкой руки замечает ей инквизитор. вашего высочество, рекомендую подумать о том, кого вы держите в компаньонах». «Я?» — вспыхивает принцесса и тут же кидает злой взгляд на Зеллу. А та становится аж багровой от злости, при этом отчаянно пытаясь выглядеть достойный Что ж, одно только это зрелище стоило того, чтобы проделать весь путь до дворца и чуть не умереть от тушки дракона. «Леди Роше, пойдемте». Зовет меня инквизитор. Но одновременно с ним свое предложение выдает и принц. «Позвольте мне, наставник! В конце концов, мне стоит лично извиниться перед леди за этот инцидент». Я всеми силами пытаюсь удержаться, чтобы не посмотреть на него вновь. Но проваливаю эту попытку. Зато ловлю еще один шок. Слава богам! Не такой сильный, как прежде. А удивлена я тем, что принц очень внимательно смотрит на меня. Куда пристальнее, нежели стоило бы в такой ситуации. И это замечаю не только я. Что не так? Ладно, я его узнала. Точнее, опешила, увидев копию того, с кем собиралась идти по жизни, пока не вляпалась в этот мир. Но он... Вряд ли в его окружении был хоть кто-то похожий на меня. Или был. Ваше Высочество может сделать это и позже. А сейчас Леди Роше стоит отдохнуть. Так ведь? Продолжает споры обо мне, но без меня инквизитор и принц. Это нравится мне все меньше. Перевожу взгляд с наследника на лорда Веримора, который уже не просто ждет, когда я подам ему руку, а, кажется, убьет, если я этого сейчас не сделаю. И от этого чувства будто под ногами уже не земля, а болото. Но выбирать тут на самом деле не приходится. «Ваша Светлость, вы устали с дороги? Вам не нужно меня провожать», — говорю я Инквизитору, стараясь звучать уверенно. «А как иначе? С ним идти нельзя! Шрам сходит с ума, и принцесса голову откусят». Она, кажется, уже начала что-то подозревать. А принц... Его общество я как-нибудь выдержу. Что ж, леди, тогда прошу. Оживляется моментально его высочество. Я не вижу его лица, потому что в этот момент выдерживаю натиск взгляда Инквизитора, но слышу бодрость в голосе. С силой заставляю себя кивнуть и, немного обойти дракона, подаюсь в сторону его высочества. Вот только локоть его не принимаю. Мои перчатки в земле, не хочу вас испачкать, ваше высочество. «К тому же идти могу сама. Спасибо. Выговариваю максимально вежливо и натурально. Однако принц, в отличие от моего сопровождающего, и не ищет в словах лжи, а понимающий кивает. «Наставник, можете мне полностью доверять. Вашу... точнее, нашу гостью я доставлю в покое в целости», заверяет принц инквизитора, от взгляда которого у меня в спине сейчас, кажется, появится дыра. «Ступайте», только и произносит дракон. «Не знаю...» Чувствует ли подвох в ровном голосе дракона принц, а меня перекашивает, будто десять ледяных иголок в разные точки тела вошли. «Показывай, какую комнату ей выделили?» — подзывает высочество пятую служанку. И та тут же спешит указать путь. Сад, дракон, сестра, принцесса остаются позади, а меня все еще бьет дрожь изнутри. Только уже не от их странных взглядов, от того, что у принца ко мне, кажется, есть какие-то вопросы. А иначе почему он все еще продолжает так смотреть? «Леди Роше, мы ведь с вами уже встречались?» «Что?» «Охуя!» «Вы кажетесь не очень знакомой!» Поясняет принц. «А я тут чуть от страха не померла. Хотя, если хорошенько подумать, чего я боюсь? Если это и есть Гриша, каким-то образом потерявший память и ставший местным наследным принцем, то это вроде бы неплохо. Или плохо? У него ведь, в отличие от меня, в том мире мама с папой есть. Еще и сестренка... И он очень любит своих клиентов, ради которых, если нужно, посреди ночи проснется, чтобы вытащить их из кризиса. Да и вообще, глядя на своего собеседника, я все четче понимаю, что внешне он очень похож. Точная копия, если не считать прическу. Но по характеру иной человек. Не думаю, ваше высочество, что мы прежде встречались. Я из маленького городка, куда высокопоставленные лица вроде вас редко приезжают. Отвечаю я. Может быть, к вам в руки попала не самая приятная статья об ограблении музея? «Быть того не может», — выпаливает он. «Что?» — пугаюсь я. «Точно! Вы и есть та самая леди, выведшая торговлю в западных окраинах на новый уровень! Нужно признаться, что в жизни вы намного красивее в Сири, чем в газетах», — говорит мужчина, а затем смеется. «Поверить не могу, что наставник привез вас сюда в целости и сохранности после того, как вы проехались по репутации его ведомства! Кстати, а как вы поймали преступника?» «Я...» «Нет, оставим эту историю до ужина». Я, конечно, люблю своего наставника, но не упущу шанс его немножко позлить. А это на минуточку удается крайне редко. Он у нас как глыбы льда. Повествует принц, потом вдруг смолкает. Кстати, Сири. Что? Вздрагиваю я, ибо уже и не знаю, чего от него ожидать. Он вроде выглядит суетным, но взгляд слишком острый для поверхностного человека. Потому и напрягаюсь, готовясь к чему угодно. Тут еще нельзя забывать, кто у нас наставник принца. Тут еще хитрец и манипулятор так что притвориться беззаботным, чтобы разнюхать все, что нужно, вполне может быть в стиле его ученика. Странно, конечно, что наследник будет таким заниматься, но кто знает, что за дела у них во дворце происходят. «А зачем выходили к пруду?» – прищуривается его высочество. «Обычно гости любуются садом и самим замком, а вы решили прогуляться у менее красивого места. Вот мне и любопытно. Почему?» Я хотела немного прогуляться перед тем, как пойти в комнату. В саду было душно, у воды я надеялась сыскать прохладу. Ловко придумываю я. И не пожалела. У вас растут прекрасные водяные лилии. «Водяные лилии?» Переспрашивает он. «Занятно, Сири. Вы первая, кто хвалит водяные цветы вместо королевских роз». «Это потому, что здесь все прекрасно, и все достойно похвалы. Заверяю я, о том мало ли, вдруг розы тут обижать нельзя». Мы говорим еще несколько минут, а затем доходим до комнаты, двустворчатые двери, которые распахивает прислуга. «Вам сообщат обо всех правилах. Увидимся за ужином, Сири. А может, и раньше». Выдает принц, кидая несколько настораживающий взгляд, и уходит. Я во все глаза осматриваю огромные покои, в которых оказалось. Мы жили более чем достойно, но такой красоты я еще не видела. Тут большой зал с диваном и креслами, с распахнутыми дверями в смежную спальню. В ней же гардеробная и, ясное дело, уборное Но какое же все изысканное. Хотя позолоты как по мне, многовато. Но я ведь не законодатель местной моды, чтобы фыркать. На мой взгляд, красиво. Извольте чего-нибудь. Может быть, вы голодны или желаете принять ванную? Суетится и воль, пока я продолжаю свою экскурсию. не откажусь. Киваю я. Но сначала приму душ. Как узнать, когда привезут мои вещи? «Их доставят с минуты на минуту, госпожа. А пока можете воспользоваться комплектом полотенец и халатов для достопочтенных гостей. Наполнить для вас ванну?» мне нужно, спасибо. Вы же мне расскажете о правилах за чашкой чая, скажем, через полчаса?» «Разумеется, госпожа. Как вам будет угодно», сообщает Иволь, затем, получив разрешение, уходит, чтобы все подготовить к чаепитию. А я распахиваю двери в огромную ванную и уже мысленно утопаю в пушистой пене, как даю себе подзатыльник. Проблему-то свою с запястьем я так и не решила. Что ж, прыгать в окно и нестись в пруд, идеи так себе. И поскольку и воль я уже отпустила, то ничего не остается, кроме как сделать то, что собиралась. Немного расслабиться в теплой воде. А потом уже узнаю, могут ли мне принести те лилии. До шести часов еще много времени, я должна успеть. С этой мыслью погружаюсь в наполненную теплой водой в ванную, прикрываю глаза, наслаждаясь теплом и нежными ароматами местных свечей. И даже забываю на минуту, с какой целью и куда я пожаловала. Забываю и о чае, который просила принести. Но шум за дверью в ванной быстро приводит меня в чувство. «Иволь?» — зову я, но в ответ тишина. «Иволь, это ты?» Молчат, но шорохи есть. «Ох, не нравится мне это. От расслабленности не остается и следа». Живо выскакиваю из воды и натягиваю на тело белоснежный махровый халат. Во все глаза смотрю на двери ванной, которые могут в любую минуту распахнуться, судя по звуку приближающихся шагов. Шаги все ближе и вдруг останавливаются у самой двери. Слуха касается напряженная тишина, а затем аккуратный стук. Тук-тук-тук. «Ваша светлость! Вещи доставлены, чай подан!» Сообщает мне Эйвуль, и я с облегчением выдыхаю. «Иду!» Отзываюсь, вытираю капли, стекающие с локонов, потом выхожу в комнату. Могу разложить ваши вещи в шкафу и погладить при необходимости. Суетится Иволя и затем указывает на столик, где меня ждет поднос с ароматным чаем и круассанами. Ммм, бергамот. После долгого пути это то, что нужно. Еще бы до кофе дорваться, но всему свой черед. Буду признательна тебе за труд, и воль Киваю я и только кладу кусочек круассана в рот, как замечаю большой сверток поверх кровати. Он не из моих вещей. А это что? «Господин главный инквизитор велел передать вам новое платье взамен того, что испачкалось у пруда». С трудом скрывая улыбку, говорит девушка. И так отводит взгляд, будто за этим жестом что-то большее, чем просто знак вежливости. «Хотя мы ведь об инквизиторе говорим. Он ничего не делает просто так. Во всем есть умысел». И все же на секунду становится любопытно, что же там дракон успел сыскать для меня за столь короткий срок. Но я прогоняю эту мысль и только хочу сказать, чтобы отнесли подарок обратно, как в дверь стучат. В этот раз в ту, что ведет из гостиной в коридор. «Минуточку!» Прислуга бросает все дела и спешит узнать, кто же пришел. У меня разрешение на прием гостя не спрашивает почему-то, только говорит тому что-то тихое и непонятное, а затем сообщает. «К вам глава Королевской Инквизиции, ваша светлость!» Вот так спасибо! Чуть круассаном не поперхнулась. Наспех натягиваю длинный, как платье, халат так, чтобы ничего лишнего, на что падок глаз дракона не выглядывало, и выпрямляю спину. Гоблины, перчатки! Рад видеть вас, отдохнувший, Сири. Дракон появляется в дверях спальни, но порог пересекать благо не спешит. Все же соблюдает приличие, только взгляд его все равно скользит с моего растерянного лица по всему телу, но он с усилием заставляет себя смотреть мне в глаза. А я же отвожу руку за спину. Метка пока не горит, слава богам. Но мне кажется, что если этот дракон сократит дистанцию или, не дай бог, коснется меня, то все пойдет прахом. И для меня в том числе. Это же надо будет объяснить, почему у меня метка и шрам сили а выгляжу я иначе, чем она. Объяснять, куда сбежала отсюда, где пряталась под чужим именем и кто мне помогал. Нет. Раз-то я ни за что никому не выдам. Но мало ли, какие у них зелья и правда имеются. Хуже у них есть камень правды а вы господин инквизитор с какой целью пожаловали хмурюсь я замечая, что и у него руки за спиной спрятаны что там и воль обмолвилась что вам приглянулись лилину на пруду начинает дракон и выведя руку из за спины показывает самый настоящий букет из водных цветов ого вот уж не думала что сам инквизитор да будет мне ингредиент для зелья от него же вот что значит ирония судьбы а «Вот только подходите, брать у дракона этот букет опасно». Вдруг метка начнет буйствовать, а Иволь где-то потерялась у гостиной. «Не возьмете?» — прищуривается инквизитор. «От такого не откажусь. А вот платье — лишняя ваша светлость», — сообщаю ему, кивнув на сверток на кровати, и зову Иволь, чтобы дама к нам заглянула. «Пожалуйста, возьмите у господина инквизитора этот красивый букет и поставьте вазу. Прошу ее и ловлю от инквизитора несколько претензионный взгляд, но делаю вид, что не замечаю». Едва растерянная Иволь забирает цветы и уносит их куда-то в гостиную, как инквизитор вновь испытывает меня взглядом. «Вы что-то еще хотели?» «Ах да, платье!» Спохватываюсь я и едва не забываю, что мне нельзя вытаскивать руки из-за спины. Я отправлю его к вам в покое позже. «Не вздумайте, леди. Даже если не собираетесь его носить, оставьте или отдайте прислуги. Не возвращайте мне того, что я уже отдал вам». Говорит он, затем делает один единственный шаг ко мне, и уже от этого становится крайне неспокойно. «Что такое? Если мы все обсудили, то позвольте мне заняться делами. Королевский прием не за горами». Нервничаю я. «Мне кое-что любопытно, Сири». Выдает мужчина. «Вы встречали принца раньше?» «Что?» «Охуя я. Вот же гад внимательный. Но и мне нужно быть осторожнее, потому и беру себя в руки. Делаю голос неприступно строгим. Откуда у вас такие странные домыслы, ваша светлость?» «Из-за вашего взгляда, Сири». Так смотрит либо на того, кого уже не ожидали увидеть в этой жизни, либо на того, в кого влюблен. «В последнее я верить не стану», — произносит он, а меня почему-то пробирает дрожь от хрипотцы в его низком голосе. «Вроде ни капли не угрожает, а мороз по коже идет». Ваша светлость, вы можете судить о моей реакции на окружающий мир и людей, как вам угодно, но я ведь не обязана перед вами объясняться, так ведь? Выдаю я, вскинув подбородок, и у самой почему-то поджилки при этом трясутся. Взгляд Инквизитора становится еще более пристальным, будто он пытается поймать меня на лжи. Думает, что я назло ему выстраиваю между нами стену. Что ж, какой бы ни была причина, эту стену ему не перепрыгнуть и не сломать. Это факт, и кажется, дракон начинает это осознавать. Напряжение с каждой секундой нарастает так, что я понятия не имею, что он скажет в следующую секунду. И когда кажется, что он уже нашел подходящие слова, раздается сток в дверь. «Секунду!» Суетится и Воль где-то в гостиной. Я почти не слышу ее, зато прекрасно слышу громкое заявление нежданного гостя. «Подарок от его высочества наследного принца для леди Роше!» Говорит один голос, а входит в комнату сразу шесть ралакеев, и у каждого в руках по куче букетов из тех самых лилий и уже в вазах. Они что, весь пруд без растительности оставили? Где расположить, госпожа? Только и спрашивают они, а я стою в таком шоке, что уже не знаю, что ответить. Туда и туда, растерянно указываю на комод и стол. Но и там места не хватает, и часть букетов располагают на полу а следом вносит еще и пышное платье золотистого цвета, которое оставляют на диванчике в гостевой зоне. «Его высочество сожалеет, что ваш наряд был испачкан из-за инцидента на тренировке и передает новое платье. Его высочество будет счастлив, если вы согласитесь выйти в нем на ужин сегодняшним вечером», зачитывает послание Лакея. «А я в это время смотрю на дракона, взгляд которого темнеет с каждой секундой. Смотрю на кучу вас с лилиями на его букетка, На золотое, немного вычурное, как по мне, платье, и на тот сверток, что передал Инквизитор. Вот так ситуация. «Сири!» Вдобавок ко всему раздается еще и голос принца в дверях, а затем его высочество во всей красе выходит на обозрение в белоснежном камзоле.